Глава двадцать седьмая. Ева. Оперировать маму будет Игнат. Несмотря на мою веру в этого мужчину и любовь, я тревожилась, гнала от себя плохие мысли, но ну а вдруг? Как мы потом будем жить дальше? Отец не должен был просить его, но с другой стороны, папа выбирал среди лучших кардиохирургов и остановился на Игнате. Выбор родители одобрили и поддержали все коллеги на работе. Мы не одолелись после того, как Ворин сообщил мне эту новость. Наши ночи по-прежнему были наполнены страстью, вечера тихой романтикой, только смеха в доме не слышно. Мы даже улыбались не от души, будто берем эту радость в долг, оглядываемся неизвестно на что. На завтра у мамы назначена операция. Последние два дня я практически не спала. Ворон вечерами изматывал себя в тренажёрном зале, затем уходил в кабинет. Я старалась его не тревожить. Мог бы понимали, как много стоит на кону жизнь моей мамы и наше будущее. Единственной хорошей новостью за последнее время стало увольнение нового преподавателя. Теперь цикл топографической хирургии нам снова будет читать Игнат. Он на это отреагировал равнодушно. Ворон приняла решение уволиться из института, как только на его место найдут достойную замену. А я не отговаривала. Зачем? Воронов и так работает на износ. Расписание занятий не изменилось. Во вторник студенты приехали в городскую больницу. Многие на курсе знали, что завтра у моей мамы операция, поэтому старались поддержать, находились рядом, отвлекали разговорами. До начала занятия оставалось минут 5. Мы стояли у кабинета, подпирали стены и о чём-то негромко беседовали. Игнат никогда не опаздывал, на часы можно было не смотреть. По коридору быстрым шагом шла Таня, за ней бежал Берёзов. Сзади осла нашла девушка, но из-за его широкой спины было не разглядеть, кто это. Поздоровавшись с подругой, я махнула Берёзову, подняла взгляд. На меня удивлённо смотрела Альбина. Какая встреча, пропела она, коварно улыбаясь. Оставалась ждать, что последует за этим. А где Ворон? оглянулась она, как мне показалось, нервно. "Игнат Валерьевич ещё не подошёл", ответила ей Оля. "Как жаль. В кабинете я его тоже не застала. Ты же не возражаешь, чтобы я у него проконсультировалась по одному вопросу?" Громко спросила Альбина, не сводя с меня злого взгляда. Однокурсники принялись переглядываться, шептаться, именно на это и рассчитывала Смолова. Стыдно мне не было, но перед подругами я чувствовала неловкость. Тане, Оле я должна была сказать сама. Я не возражаю, дерзко, нарочито высокомерно ответила ей. Не думай, что надолго задержишься в любовницах Игната. нанесла она ответный удар. В его постели всегда было тесно. Мне постоянно приходилось с кем-то толкаться. Весь курс глядел на меня. Федя так и вовсе побледнел. По коридору шёл Ворон, запал Альбины на глазах сдулся. Быстро среагировав, она прикинулась доброй овечкой, вытащила из сумочки какой-то флакон и направилась навстречу Игнату. Это правда? Обвинительно прозвучал вопрос Тани. Я планировала поговорить с вами после операции, спокойно ответила подругам. Гайдуков отошёл от нас, ничего не сказав. Пока Воронов что-то разъяснял Альбине, крутя в руках лекарство, курс ополчился против меня. Мне припомнили оценку отлично за оперативную хирургию. Парни бросали в мою сторону удивлённые, осуждающие взгляды. Женская половина курса приняла новость о том, что я с плюс преподавателем в штыки. Оля и Таня стояли рядом, безмолвно меня поддерживали, несмотря на то, что им не понравилась моя скрытность. Попрощавшись с Альбиной, Игнат уверенной походкой направился к нам, открыл дверь кабинета и произнес: «Входим». За спиной кто-то достаточно громко произнес: «А Коршун то тоже нормальный мужик». Тоже студенты ктрахает. Парни дерзко прошли мимо преподавателя, губы некоторых из них кривились усмешка. Гайдуков и вовсе не вошёл, развернулся и демонстративно ушёл с занятий. Спина ворона, на приглась, лицо застыло холодной маской, дождавшись, когда все займут свои места, Коршун заговорил. Именно Коршун. С чего вы взяли, что нам позволено лезть в мою личную жизнь и высказывать о ней своё мнение? Тут все взрослые люди. Многие студентки внуле. Тогда запоминайте, взрослые люди. Интимная жизнь на то и интимная, чтобы никто в неё не лез. В кабинете словно стало на несколько градусов холоднее. Девчонки рядом со мной даже поёжились. С кем мне заниматься сексом, я решу без вас. Ева не просто студентка, с которой я сплю. Она моя невеста. Не объявлять вам до конца цикла было моим решением. Ещё раз увижу подобную демонстрацию, поговорим по-мужски, предупредил он, обводя парней жёстким угрожающим взглядом. Больше уважения к чужой жизни, ребята. Это уже касалось девушек. А теперь записываем. Как ты с ним только живёшь? Оля передёрнула, но видно было, что после пламенной речи всех отпустила, даже моих подруг. Ведь меня при всех назвали невестой. Счастливо, подумала и просто пожала плечами. Пусть сами додумывают, люди это любят. Таня ещё корчила обиженку, но я видела, что она выделывается больше, чем обижается. Во время перемены подруги меня подхватили под руки и утащили в кафе. В частях экс-изречи Коршуна они явно пропустили. Ты нам сейчас всё расскажешь. Куда я от вас теперь денусь? пошутила я. Счастье любит тишину, поэтому я решила рассказать немного и в общих чертах. Мой короткий рассказ они внимательно выслушали. Поздравили. Позлорадствовали, что Алибина осталась за бортом. Так, невеста. Кольцо, где? Вкнула мне пальцем в руку Таня. Ты своему принцу намекни, или мы скажем, чтобы не жмотил, серьёзно произнесла она. Сейчас Татьяне ничего ему не скажет, но как только в зачётке появится оценка, Может ляпнуть. Девочки, сейчас не до этого. У мамы завтра операция, напомнила им я. Как только всё наладится, будет и кольцо, и свадьба, и дети, добавила Оля. Я как-то об этом не думала, но мысль меня не напугала. Представив мальчика, полную копию Ворона, я почувствовала в груди прилив нежности. Интересно, Игнат хочет детей. Как только все уладится, я его об этом спрошу. Игнат. В среду утром мы вместе выехали из дома и направились в городскую больницу. Накануне в начале спать лёг на диване, мне нужно было хорошо отдохнуть перед многочасовой операцией, но без мелкой уснуть не мог. Перебазировался в нашу кровать, обнял её. Уткнулся в макушку и погрузился в сон. Я был спокоен, и её волновалось, чтобы я сейчас не сказал, это состояние продлится, пока не завершится операция. Поцеловав её, отправился в ординаторскую. Мелкая двинулась к палате. Мы дали им час побыть вместе. Ну, как настроение, Анна Антоновна? Водя в палату, поинтересовался я. Боевой, Игнат Валерьевич, улыбнулась она. Мне уже несколько дней все твердят, что я попала в надёжные руки, сделала она мне комплимент. Я вам обещаю, всё будет хорошо. Вы только не теряйся в своего боевого настроя. Глеб Александрович, мы похитим на несколько часов прекрасную даму? старался поддержать лёгкий тон. Она и так нервничала, но старалась сдержаться. не показывать этого родным. Лазарь выглядел испуганным, он с тревогой смотрел на нас. Его чувства меня не волновали. Я бы не возражал, чтобы он в ближайшие лет 20 также молчал. Мама, у меня для тебя есть сюрприз, мелко решила мама приободрить. Как только доктор разрешит, сообщу замечательную новость. Закатила она глаза, поматал головой. Ева, Говори сейчас же. Анна Антоновна требовательно смотрела на дочь, с трудом сдерживала улыбку. Уголки её губ дрожали. Нет. Скажу после операции. Пусть у тебя будет стимул быстрее прийти в себя. Не сдавалась мелкая. Новость хорошая, сощурив хитро глаза, обвела она нас всех внимательным лукавым взглядом. Я пожал плечами, Остальные мужчины тоже. Замечательная мама, кивнула моя девочка, подняв взгляд на Лазаря, и его всего перекосило. Мы решили не сообщать о переезде Евы ко мне, а Анна Антоновна даже не догадывалась, что у нас её дочь её Роман. Тебе понравится, Аня, уверил бывшую супругу Глеб. В палату вошли медсёстры. Больную нужно было подготовить к операции. Они сообщили, что ей нужно с собой взять. У Анна Антоновна все уже было готово. А был в тапке, она ушла с ними. Ева бросила на меня теплый взгляд и пошла за мамой. Ей просто хотелось быть с ней рядом. Это чувство можно понять. Мне тоже нужно идти, предупредил мужчина. Если мы было что сказать, они оставили это при себе. В операционную завели Анну Антоновну. Я стоял у раковины и намыливал руки. "Дайте нам минутку", попросила она и подошла ко мне. Медсестра, которая мне должна была помочь одеться, отошла в сторону. "Вы хотите что-то спросить?" "Нет, Игнат Валериевич. Я тоже врач и прекрасно всё понимаю. Всё в руках Бога, ну и в ваших, конечно." Я хотела вам сказать, что рада за дочь. Что бы ни случилось, любите и берегите друг друга. Вам может и не нужно моё благословение, но знайте, что оно у вас есть. Я немного опешил. Конспираторы с нас так себе. Спасибо. А мы думали, вы даже не догадываетесь. Мне добрые люди сообщили. Сложись другая ситуация. Я бы дождалась, когда вы мне сами расскажете, а сейчас неизвестно, как все пройдет. Передайте Еве, сами и передадите. Перебил ее. Мне нравился ваш боевой настрой. Куда он делся? Он со мной, Игнат Валерьевич. Все будет хорошо. Пообещал и был намерен свое обещание сдержать. Пока с ней работала бригада анестезиологов, хирурги ждали своей очереди. Можете приступать. Скалпель. Все шло по плану. Я просил Еву не ждать в коридоре, им сразу же сообщат, как завершится операция, но мне почти сразу рассказали, что все семейство и друзья семьи в тревожном ожидании собрались у операционного блока. Ева. Это ужасно. Ждать так долго и не знать, что происходит. Иногда выглядывал имеется сестра и сообщала отцу: "Всё идёт по плану". Идёт по плану? И всё? Почти 8 часов. Почему так долго? Последние 2 часа никто не выходил и ничего нам не сообщал. У меня ужасно болела голова. Я хотела пить, но отойти от блока боялась. Вот нахожусь я здесь и кажется, что все хорошо. Там за дверью все с моей мамой отлично. Отец старался держаться, общался с друзьями и коллегами, но очень часто выходил на лестничную площадку покурить. Марк сидел между мной и братом, он что-то не громко рассказывал. Я его не слушала, да и Лазеб друга не отвечал. Сидел и копался в телефоне, погружённый в свои мысли. Оля с Таней приехали после обеда, просидели со мной больше 2 часов, не дождавшись конца операции, уехали, но оставались на связи. Каждый полчаса интересовались, как обстоят дела. Бутылка минералки, которую ещё в начале операции принёс лазрь, давно опустела. Я скорее просто так поднесла горлышко к губам, оттуда скатилась одна капля. Жажду она не утолила. Мало, так мало. Облизнув сухие губы, подумала я. Пить хочешь? заметил мой жесть Марк. Я сейчас бегу и принесу. Приводил его взглядом. Парень скрылся в коридоре, а оттуда появились два гиганта. Алмаз и Шеф. А следом за ними шли Катя и Саша. Я встала, девчонки меня обняли, мужчины направились поздороваться с отцом и его друзьями. Лазер сам подошел к ним. Мы хотели раньше прийти, но Рома в суде задержался, у него клиентка настоящая сука. Помотала головой Катя. Извини. За что они просят прощения? Спасибо, произнесла я. Приятно оказалось их внимание. Я лизу еще в обед отвезла родителям Ромы, и вот из-за нас никак не могла успокоиться Катерина. Саша с Максимом нас два часа прождали. Кивнула она на Александру. Ваше присутствие и поддержка для меня многое значит. Неважно, во сколько вы смогли прийти. Сколько часов уже идет операция? С осторожностью спросила Катя, посмотрев на часы, я ответила. Восемь часов двадцать две минуты. Она удивилась, но задавать вопросы больше не стала, наверное, чтобы не волновать меня. Средним операция длится шесть часов, но маме меняют два клапана. Эту фразу я повторяла уже много раз, пыталась таким образом себя успокоить. Вот вода, Ева. К нам подошел Марко и протянул поллитровую бутылку. С тазанчики взять он не догадался. Будете? спросила подруг, они дружно замотали головами. А я ужасно пить хочу, словно извиняясь, произнесла я. Пей! приказала Катя и прикрыла меня. Ты хотела сегодня? Теперь я помотала головой. Аскрыв бутылку, жадно приложилась к горлышку. Выпив чуть больше половины бутылки, увидела, что открылась дверь операционной. Игнат. Он выглядел усталым, расстроен. Нет. Ворон обвёл всех взглядом, снял с головы хирургическую шапочку и посмотрел на меня. Моё сердце сейчас остановится. Ну, улыбнись же.